Его бесконечность, всевидение, троичность, тайны искупления, таинство причастия и так далее Всегда были для верующих христиан неиссякаемым источником подкрепляющих душу размышлений. Я нахожу большое подкрепление в размышлениях о текстах, которые выясняют нам сущность Духа Святого и его отличие от Отца и Сына. Это темный вопрос, пока не проникнешь в его глубину. Но когда он хоть раз вполне озарится, у нас является о существе Божьем и о делах более полное и более верное знание. В то время, когда мы думали о воздействии на нас одного Духа Святого. Мы увидим ниже, что лица, которые могут служить нам авторитетом в делах мистического опыта, какой бы религии они ни принадлежали,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 как если бы мы были бессмертны. И мы видим, что эти идеи могут в действительности изменить всю нашу моральную жизнь. Таким образом, с практической точки зрения, то есть с точки зрения нашего действия, наша вера в существование непознанных объектов является полным эквивалентом знания о том, какими бы эти объекты были, если бы они стали доступны нашему познанию. Итак,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 Разум постигает ее как нечто, отражающееся в бренной земной красоте. Истинный путь к любви, говорится в знаменитом месте Платоновского пира, который приходится или самому пролагать себе, или который приходится идти под руководством какого-нибудь другого, состоит в том, чтобы, начиная с прекрасных вещей, постоянно возвышаться к самой красоте, переходя постепенно от любви,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 Океана, земли и тому подобное. Мы теперь говорим об улыбке утра, о лапзании ветра, о дыхании мороза, не думая ни минуты об олицетворении сил природы. Природа всегда хороша, в каком бы виде она ни явилась перед нами. Когда идет дождь, мне кажется, что я вижу прекрасную плачущую женщину. Она кажется тем более прекрасной, чем более она печальна. санкт Пьер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 Другими словами, это была целиком объективированная и локализированная в пространстве идея. Эти примеры, наряду с другими, останавливаются на которых нет надобности, кажутся мне достаточными, чтобы установить существование в нашей духовной организации чувства, воспринимающего реальность более неопределенно и общее, чем наше специальное чувство.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 Выпукло поднимающуюся к горизонту. В другой раз той же вершины я ничего не мог разглядеть внизу, кроме безбрежной белизны и плывущих облаков, среди которых вершины гор, вместе с той, на которой я стоял, казались кораблями, стоящими на якорях. То, что я испытывал в ту минуту, было временным исчезновением моей личности, нарезду со светозарным откровением смысла жизни.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 Эта уверенность, что он принадлежит мне, а я ему, не покидает меня никогда. Это непроходящая радость. И без нее жизнь была бы одиночеством в непроходимой пустыни. Вот еще несколько свидетельств людей разного пола и возраста. Они заимствованы из того же собрания профессора Старбека. И число их может быть при желании сильно увеличено. Первый принадлежит человеку 27 лет.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 онтологическим. Такова убедительность порождаемых им образов. Существа, которых невозможно конкретно представить себе, оно определяет свойствами реальности и делает это с силой почти равной силе галлюцинаций. Эти образы влияют на наше душевное настроение, подобно тому, как любимый образ влияет на душевное настроение влюбленного. У любящего есть...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 В эту реальность. Во враждебный мистицизму теории, Которую философы иногда называют рационализмом, Все наши верования в последнем счете Должны быть основаны на ясно выраженных положениях, Которые можно подразделить на четыре категории. Первое. Определенные теоретические обоснования. Второе. Определенные факты чувственного порядка. Третье. Определенные гипотезы, построенные на этих фактах. И четвертое.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 Ему мнится, что в воздухе постоянно висит какая-то опасность. Он не может освободиться от угнетенности и подавленности. Ему кажется легкомысленным ребячеством радость, веселье и забвение грязящей беды. Смирение подобает тому, кто знает, что он в руках Бога Живого. В книге Иова, например, бессилие человека и всемогущего Бога является особенно тяжким бременем для души страдальца. Высота его, высота небес, достигнешь ли ее? Глубина его, глубина же бездны адовой, что знаешь ты о ней? Такая степень самоумоления доставляет некоторым душам такое горькое наслаждение, которое представляет для них высшую степень религиозной радости. В книге Иова, говорит автор Марка Рутерфорда, «Бог напоминает нам, что человек не есть миротворение».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 Освобождение не будет полным, пока он не превозможет всех тяжестей и не забудет про всякую опасность. Люди этой категории так описывают свои переживания, что мрачно настроенным душам они представляются лишенной той торжественности, которая резко отличает религиозный покой от живого благосостояния. По мнению некоторых писателей есть переживания, которые могут быть названы религиозными, хотя бы в них не было и...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 Но религиозный оптимизм слишком сложен, чтобы судить о нем в общих чертах. И я предлагаю заняться им, возможно, подробнее в двух следующих лекциях.